Сингапур. С 24 мая по 2 июня 1853 года. Где я? О, где я, друзья мои? Куда бросила меня судьба от наших берез и елей, от снегов и льдов, от злой зимы и бесхарактерного лета? Я под экватором. под отвесными лучами солнца, на меже Индии и Китая, в царстве вечного, беспощадно знойного лета. Глаз, привыкший к необозримым полям ржи, видит плантации сахара и риса, вечно зеленая сосна сменилась неизменно зеленым бананом, кокосом, клюква и морожка уступили место ананасам и мангу. Я на родине ядовитых перцев, пряных кореньев, слонов, тигров, змей, в стране бритых и бородатых людей, из которых одни не ведают шапок, другие носят кучу тканей на голове. Одни вечно гомозятся за работой с молотом, с ломом, с иглой, с резцом, другие едва дают себе труд съесть горсть рису и переменить место в целый день. Третье. Объявив вражду всякому порядку и труду, на легких про отважно рыщут по морям и насильственно собирают дань с промышленных мореходцев. Осторожно и медленно, как будто высматривая тайного врага в засаде, подходили мы в темноте к сингапурскому рейду. Указание знаменитого Горсбурга, исследовавшего глубины и свойства этих морей, и лот... были нашими ежеминутными руководителями. Наконец отдали якорь, и напряженное внимание, заботливое выпытывание местности и суетливая деятельность людей на фрегате тотчас же заменилась беззаботностью отдыха. Под покровом черной, но прекрасной, успокоительной ночи, как под шатром, хорошо было и спать с мертвым сном уснувшему матросу. и разговаривать за чайным столом офицером. Наверху царствует торжественное, но не мертвое безмолвие, хотя нет ни движения в воздухе, ни малейшей зыби на воде. Но сколько жизней покоится в этой мягкой, нежной теплоте, перед которой вы доверчиво, без опасения открываете грудь и горло, как перед ласками добрых людей доверчиво открываете сердце. Сколько прелести таится в этом неимоверно ярком блеске звезд и в этом море, которое тихонько ползет целой массой то вперед, то назад, движимое течением, даже в темных глыбах скал и в бахроме, венчающих их вершины лесов. Все кажется, что среди тишины зреет в природе дума, Огненные глаза сверкают сверху так выразительно и умно. Внезапный тихий всплеск воды как будто промолвился ответом на чей-то вопрос. Все кажется, что среди тишины и живой теплой мглы раздастся какой-нибудь таинственный и торжественный голос. Чего ты ждешь? О чем ты думаешь? Что ты чувствуешь? Чего не определить, ни высказать не можешь? Только сердце трепещет от силы необъяснимого страстного ощущения. Даже нервам больно. Под этим небом, в этом воздухе, носятся фантастические призраки. Под крыльями таких ночей только снятся жаркие сны и необузданные поэтические грезы о снисхождении Брамы на землю, о жаркой любви богов к смертным, все эти страстные образы, в которых чудовищное плодородие здешней природы начиная с зонского пролива мы все наслаждались такими ночами небо как книга здесь которую не устанешь читать она здесь открытие и яснее как будто само небо ближе к земле мы с бароном криднером подолгу стояли на вахтной скамье любуясь по ночам звездами ярко игравшей зарницей и особенно метеорами, которые, блестя бенгальскими огнями, нередко бороздили небо во всех направлениях. Вдруг однажды среди ночной тишины раздался подле фрегата шум весел. Что это такое? Лодка в открытом море? Спросил я и стал пристально смотреть в полупортик. И Фадеев, который, сидя верхом на пушке, доставал из-за борта воду и окачивал меня, стал тоже смотреть. В лодке сидело трое, но кто — нельзя было разобрать в темноте. «Кто бы это был?» — спрашивал я, не зная, что подумать об этом явлении. «Опять чухны, ваше высокоблагородие!» — сказал Фадеев равнодушно, разумея малайцев, которых он видел на яве. «Или Литва!» — заметил другой матрос еще равнодушнее. Малайцы привезли несколько ананасов, и предлагали свои услуги как лацмана. Мы, шутя, делали предположение, не пираты ли это, которые подосланы своей юшайкою выведать, какого рода судно идет, сколько на нем людей и оружия, чтобы потом решить, напасть на него или нет. Это обыкновенная тактика здешних пиратов. Однажды они явились так же, В числе трех-четырех человек на палубу голландского судна с фруктами, напитанными ядом, и отравили экипаж. Потом нагрянули целой ватагой и овладели судном. Людей, как это они всегда делают, отвели на один из зонских островов в плен. А судно утопили. Один малаец взобрался на палубу и остался ночевать у нас. Другие два ночевали в лодке, которая прицепилась за фрегат и шла за нами». Это было 24 мая. Часов в 11 утра мы вошли в Сингапурский пролив, лавируя. Пошел дождь, да еще со шквалом, и освежил атмосферу. Мы отдохнули от жара. реамюр показывал 23,5 градуса в тени. Между тем, малаяц, а На нем была сит своя юбка, на плечах рот рубашки, а поверх всего кусок красной бумажной ткани. На голове неизбежный платок, как у наших баб. Ноги голые. Это уж полный костюм. Прочие большей частью ходят с полоноги. малаец спрятался под навесом юта. Потом, увидев дверь моей каюты отваренную, поставил туда сначала одну ногу, затем другую и спину. А голова была еще наружи. «Холодно?» — спросил я его. «Ес». «Yes. отвечал он и вошел совсем в каюту. Но мне показалось неестественно озябнуть при двадцати с лишним градусах тепла, оттого я не мог проникнуться состраданием к его положению и махнул ему рукою, чтобы он шел вон. Лишь только он загородил мне свет. Два его товарища, лежа в своей лодке, нисколько не смущались тем, что она черпала во все время шквала и кормой, и носом, Один лениво выливал воду ковшом, а другой еще ленивее смотрел на это. Вечером стали подходить к Сингапуру. Любопытно взглянуть на эту кучу толпящихся на маленьком клочке разноцветных и разноязычных народов, среди которых американец Вилькс насчитывает до 20 одних азиатских племен. 25 мая утро. Солнце блещет, и все блещет с ним. Какие картины вокруг, какая жизнь, суматоха, шум, что за лица, какие языки, кругом нас острова, все в зелени, прямо за лесом мачт, на возвышенностях видны городские здания. Джонки, лодки, китайцы и индийцы проезжают с берега на суда и обратно, пересекают друг другу дорогу, направо и налево от нас все дико. Непроходимый кокосовый лес смотрит в залив. Сзади море. Утром рано стучится ко мне в каюту Иван Иванович Бутаков и просовывает в полуотворенную дверь руку с каким-то темно-красным фруктом, видом и величиною похожим на небольшое яблоко. «Попробуйте», — говорит. Я разрезал плод Под красной мякотью скрывалась белая, кисло-сладкая сердцевина, состоящая из нескольких отделений с крупным зерном в каждом из них. Прохладительно, свежо, тонко и сладко, с легкой кислотой. Это мангустан, а по английскому произношению – мангустен. Англичане не могут низковеркать слово. Ко мне в каюту толпой стали ломиться индийцы, малайцы, китайцы с аттестатами от судов разных наций. Все портные, прачки, комиссионеры. На палубе настоящий базар. Разноплеменные гости разложили товары, и каждый горланил на своем языке, предлагая материи, раковины, обезьян, птиц, кораллы. Я заглянул за борт, Там целая флотилия лодок, нагруженных всякой-всячиной, всего более фруктами. Ананасы лежали грудами, как у нас репа и картофель. И какие! Я не думал, чтобы они достигали такой величины и красоты. Сейчас разрезал и начал есть. Сок тек по рукам, по тарелке, капал на пол. Хотел писать письмо к вам, но меня тянуло на палубу. Я покупал то раковину, то другую безделку, а более вглядывался в эти новые для меня лица. Что за живописный народ индийцы? И что за неживописные китайцы? Первые стройны, развязны, свободны в движениях. У них в походке, в мимике есть какая-то торжественная важность. Лень и грация. Говорят они горлом, почти шевеля губами. Грация — это... не неизысканное, неумышленное, будь тут хоть капля сознания, нельзя было бы не расхохотаться, глядя, как они медленно и осторожно ходят, как гордо держат голову, как размеренно машут руками. Но это к ним идет. Торопливость была бы им не к лицу. Вся верхняя часть тела у индийцев обнажена, но они чем-то мажутся, чуть ли не кокосовым маслом, иначе никакая кожа не устоит против этого солнца. На бедрах у них рот юбки из бумажной синей или красной материи. В ушах серьги непременно, у иных по две, в верхней и нижней части уха, а у одного продет в ухо какая-то серебряная шпилька, у другого сережка в правой ноздре. Этот был стар, одет в белую юбку, а верхняя часть тела прикрыта красной материей. На голове челма. Стали всех их собирать в один угол судна, на шкафут, чтобы они не бродили везде. Старик усердно помогал в этом. Матросы, прогнав всех, наконец прогнали и его самого туда же. Китайцы светлее индийцев, которые все темно-шоколадного цвета, тогда как те просто смуглы. У них тело почти как у нас, только глаза и волосы совершенно черные. Они тоже ходят полуголые. У многих старческие физиономии, бритые головы, кроме затылка, от которого тянется длинная коса, болтаясь в ногах. Морщины и отсутствие усов и бороды делают их чрезвычайно похожими на старух. Ничего мужественного, бодрого. лица точно вылиты одно в другое. И что за физиономии на лодках? Вот старый индиец, черный, с седыми бакенбардами и бородой, растущий ниже губ, кругом подбородка. А вот малаец, цвета красной меди, гребет двумя вместе связанными веслами, толкая их вперед от себя. Одни лежали прямо под солнцем, другие сидели на пятках, непостижимым для европейца образом. Ко мне уж не раз подходил один говорящий по-французски индиец. «Откуда ты родом?» — спросил я. Он мне сказал непонятное и неизвестное мне название. «Да ты индиец!» «Нет!» — говорил он сильно, качая головой. «Но «Ну, малаяц?» Он еще сильнее стал отрекаться. «Кто ж ты? Из какой страны?» «Ислам!» «Мусульман!» да это твоя религия, а родом?» Ислам, мусульман!» — твердил он. Ну из какого ты города? Вон Дишери. А, -а, а! Так как же не индиец? Он махнул головой. Индус вон, говорил он, показывая на такого же, как и он сам. А я ислам. А! Все браминской веры. Да-да, брама, индус, повторял он. Точчас после обеда Судно опустело, все уехали. Мне предложил капитан ехать с ним, но просил подождать, пока он распорядится на фрегате. А лодки все не уезжали от нас, сбывая фрукты. У всех каюты заварены были ананасами, кокосы валялись под ногами. Всякий матрос вооружен был ножом и ананасом. За любой у нас на севере заплатили бы от пяти до семи рублей серебром. А тут он стоил два пенса. За шиллинг давали дюжину, за испанский талер — сотню. Но от ананасов начал чесаться у многих язык, в буквальном смысле. Губы щипало кислотой. Многие предпочитали ананасу мангу. Он фигурой похож на крупную желтую сливу, только с толстой кожей и с большой косточкой внутри. Мясо состоит из волокон оранжевого цвета напитанных вкусным соком. Кроме фруктов, индийцы продавали платье европейское, рубашки, сапоги, китайские ларчики для чая, для рукоделия и тому подобное. Я в ожидании съезда на берег, облокотившись на сетке, смотрел на индийские лодки, на разбросанные группы разноцветных тел. Часов в пять, перед захождением солнца, Мухамедане стали тут же на лодках делать омовение и творить намаз. Один молодой, умывшись, взял какой-то старый грязный платок, разослал его перед собой и, обратясь на запад, к Мекке, начал творить земные поклоны. Он, сидя на пятках, шевелил губами и по временам медленно оборачивал голову направо, налево, назад и не обращал внимания на зрителей с фрегата. Он молился около получаса. Едва кончил, за ним медленно поднялся другой и еще медленнее начал делать то же. Капитан готов был не прежде, как в шесть часов. Когда мы подъезжали к берегу, было уже темно, а ехать надо было рейдом около трех верст. На берегу нас встретили фиакры, легкие кареты, запряженные одной маленькой лошадкой. на каких у нас ездят дети. Мы, однако ж, ехать не хотели, а индийцы все-таки шли за нами. Между тем мы не знали, куда идти. Глаз еще туда не проник, и на улице низги не видно. Пошли налево. Там преградила путь речка и какой-то павильон. На другой стороне мелькали огни, освещавшие, по-видимому, ряды лавок. Мы знали, что есть и мосты, но как попасть на них? К счастью, встретилось два немца и проводили нас в Лондон-отель. Вечер был очень темен. Меня поразил приторно-сладкий и сильный запах, будто мускуса, довольно противный. Насекомые сильно трещали в траве, так что это походило больше на пение птиц. Мы спросили в отеле содовой воды и чаю и уселись наверху на балконе. Мои товарищи вздумали все-таки идти гулять. Я было пошел с ними, но так как надо было идти ощупью, то мне скоро надоело это, и я вернулся на балкон допивать чай. Тут приходило и уходило несколько, по-видимому, живущих в номерах трактира англичан и американцев. Они садились на кресло, и обе ноги клали на стол, их манера сидеть. Требовали себе чаю и молчали. Чай — микстура с сильным запахом и вкусом, точно лекарственной травы. С наступлением ночи опять стало нервам больно. Опять явилось неопределенное беспокойство до тоски, от остроты наркотических испарений, от теплой мглы, от теснившихся в воображении призраков, от смутных дум. Нет, не вынесешь долго этой жизни среди роз, ядов, боедерок, пальм, под отвесными стрелами, которые злобно мечет солнечный шар. От нечего делать я оглядывал стены, и вдруг вижу. Над дверью что-то ползет. Дальше на потолке тоже. Над моей головой кругом, по стенам, в углах, везде. Что это? — спросил я слугу португальца. Он отвечал мне что-то, я не понял. Я подошел ближе и разглядел, что это ящерицы. Вершка в полтора и два величиной. Они полезны в домах, потому что истребляют насекомых. Наконец мои товарищи вернулись. Они сказали, что нагулялись вдоволь, хотя ничего и не видели. Пошли в столовую и принялись опять за содовую воду. Они не знали, куда деться от жара. и велели мальчишки китайцу махать привешенным к потолку во всю длину столовой исполинским веером. Это просто широкий кусок полотна с кисейной бахромой. От него к дверям протянуты шнурки, за которые слуга дергает и освежает комнату. Но, глядя на эту затею, не можешь отделаться от мысли, что это искусственная временная прохлада. что вот только перестанет слуга дергать за веревку, сейчас на вас опять как будто наденут в бане шубу. Посидев немного, мы пошли к капитанской гичке. За нами потянулась толпа индийцев, полагая, что мы найдем у них лодку. Обманувшись в ожидании, они всячески старались услужить. Один зажег фитиль посветить, когда мы садились, другой подал руку и тому подобное. Мы дали им несколько центов медных монет, полученных в сдачу в отеле, и отправились. Возвращение на фрегат было самое приятное время в прогулке. Было совершенно прохладно, ночь тиха, кругом, на чистом горизонте резко отделялись черные силуэты пиков и лесов, и ярко блистала зорница, вечное украшение небес в здешних местах. Прямо на голову текли лучи звезд, как серебряные нити. Но вода была лучше всего. Весла с каждым ударом черпали чистейшее серебро, которое каскадом сыпалось и разбегалось искрами далеко вокруг шлюпки. 27 мая. Мы собрались вчетвером сделать прогулку поосновательнее и поехали часов в 11 утра, но и то было уже поздно. Хотели ходить, но не было никакой возможности. Мимоездом на рейде мы осмотрели китайскую джонку. Издали она дразнила наше любопытство. Корма и нос несоответственно высоко поднимались над водой. Того и гляди, кажется, рухнут эти непрочные постройки на курьих ножках, похожие на глубятни. Джонка была выкрашена голубым, красным и желтым цветами. На носу с обеих сторон нарисовано по рыбьему глазу. Китайцам все хочется сделать эти суда похожими на рыбу. Мы подъехали. Лодки очистили нам дорогу. Китайцы приняли нас с улыбкою. Их было человек пять. Одни полуголые, другие неопрятно одетые. Мы вошли прямо мимо кухонной печи, около которой возился повар. Нас обдало удушливым, вонючим паром из трубы. Джонка нагружена была разным деревом, которое везла в Китай. Красным, сандальным и другими. Эти дерева были так скользкие, что мы едва могли держаться на ногах. Мы взобрались по лесенке на корму. Там, в углублении, была кумирня с идолами, а по бокам грязные каюты. Один китаец чесал другому, по-видимому, хозяину — косу. Они молча смотрели на нас и предоставляли нам ходить и смотреть. Все было слеплено из дощечек, жердочек, циновок. Паруса тоже из циновок. Руль неуклюжий, неотесанный, уродливый. Мы ушли и свободно вздохнули на катере, девясь, как люди могут пускаться на таких судах в море. до этих мест, за 1800 морских миль от Кантона. После уж, качаясь в штилях китайских морей и ленисомые плавно попутным мусоном, мы поняли, от чего ходят далеко джонки. Зато сколько их погибает в ураганы. Въехав прямо в речку, именовав множество джонок и яликов, сновавших взад и вперед, то с кладью, то с пассажирами, Мы вышли на набережную, застроенную каменными лавками, совершенно похожими на наши гостиные дворы. Те же арки, сквозные лавки, амбары, куча тюков, бочки и тому подобное. Тот же шум и движение. Купцы, большей частью китайцы, товары продают оптом и отправляют из Китая в Европу или обратно. Выписывают из Европы в Китай. Но вот, наконец, добрались и до мелких торговцев. Китайцы в таких же костюмах, в каких мы их видели на Яве, сидели в лавках. Белая бумажная кофта, вроде женских ночных кофт, и шаровары. Черные, а более синие. У богатых атласные. Потом бритая передняя часть головы и длинная до пят коса. Природная или искусственная. Отсутствие шляпы... и присутствие веера, заменяющей ее. Вот их костюм. Китаец носит веер в руке, и когда выходит на солнце, покрывает им голову. Впрочем, простой народ, работающий на воздухе, носит плетеные из легкого тростника шляпы конической формы с приширокими полями. На яве я видел малайцев, которые покрывают себе голову просто спинною костью черепахи. европейцы ходят Как вы думаете, в чем? В полотняных шлемах. Эти шлемы совершенно похожи на шлем Дон Кихота. от чего же не видать соломенных шляп? Чего бы кажется лучше? Манила так близка, а там превосходная солома. Но потом я опытом убедился, что солома слишком жидкая защита от здешнего солнца. Шлемы эти делаются двойные, с пустотой внутри и маленьким отверстием для воздуха. Другие, особенно шкипера, носят соломенные шляпы, но обвивают поля и тулью ее белой материей в виде челмы. Мы прошли каменные ряды и дошли, наконец, до деревянных, которые в то же время и дома китайцев. Верхний этаж занят жильем, а нижней — лавкой. Здесь собрано все, чтобы оскорбить зрение и обоняние. Голые китайцы в одних юбках или шароварах а иные только в повязке кругом поясницы, сидя в лавках или наружу у порога, чесали длинные косы друг другу или брили головы и подбородки. Они проводят за этим целые часы. Это их кейф. Некоторые, сидя, клали голову на столик, а цирюльник, обрив преприлежно, начинал поколачивать потом еще по спине, Долго и часто этих сиборитов. Это, кажется, походило на то, как у нас щекотят пятки или перебирают суставы в банях охотникам до таких удовольствий. Но вид этих бритых до да нельзя голов и лиц, голых, смугло-желтых тел, этих то старческих, то хотя и молодых, но гладких, мягких, лукавых, Без выражения энергии и мужественности физиономий и наконец подробности образа жизни, семейный и внутренний быт, вышедший на улицу все это очень своеобразно, но не привлекательно. Самый род товаров развешенных и разложенных в лавках тоже большей частью заставляет отворачивать глаз и нос. Там видны сырые, печеные и вяленые мясо, рыба, раки, слизняки и тому подобная дрянь. Тут же подвижная лавочка с жаровней и кастрюлей, с какой-нибудь лапшой или киселем, студенью и тому подобными вещами, в которые пристально не хочется вглядываться. Или сейчас же рядом совсем противная. Лавка с фруктами и зеленью так и тянет к себе, Ананасы, мангустаны, арбузы, мангу, огурцы, бананы и тому подобное навалены грудами. Среди этого увидишь старого китайца с седой косой, голого, но в очках. Он сидит и торгует. В другом месте вдруг пахнет чесноком и тем неизбежным, похожим на мускус запахом, который, кажется, издает сандальные и другие пахучие дерева. К этому еще прибавьте кокосовое масло, табак и опиум. От всего этого теряешься. Все это сильно растворяется в жарком индийском воздухе и разносится всюду. Мы вырвались из китайского города и через деревянный высокий мост перешли на европейскую сторону. Здесь совсем другое. Простор, чистота, прекрасная архитектура домов, совсем закрытых шпалерою, из мелкой, стелящейся, как плющ, зелени с голубыми цветами. Две церкви, протестантская и католическая, обнесенные большими дворами, густо засаженными фиговыми, мускатными и другими деревьями и множеством цветов. К нам пристал индиец, навязываясь в проводники. Мы велели ему вести себя на холм к губернаторскому дому. Дорога идет по великолепной аллее между мускатными деревьями и померанцевыми розовыми кустами. Трава вся состояла из мимоза-пудика, не тронь меня. От прикосновения зонтиком к траве она мгновенно сжималась по нашим следам. Не было возможности дойти до вершины холма, где стоял губернаторский дом. Жарко, подструился по лицам. Мы полюбовались с полугоры рейдом, городом. которого европейская, правильная часть, лежала около холма. Потом велели скорее вести себя в отель под спасительную сень. Добрались до балкона и заказали завтрак, но прежде выпили множество содовой воды и едва пришли в себя. Несмотря на зонтик, солнце жжет без милосердия, ноги, спину, грудь, все, куда только попадет его луч. Европейское общество состоит из консулов всех почти наций. Они живут в прекрасных домах на эспланаде, идущей по морскому берегу. Всех европейцев здесь до 400 человек. Китайцев 40, индийцев, малайцев и других азиатских племен по 20 тысяч. Это на всем острове. В городе я видел много европейских домов в упадке. На некоторых приклеены бумажки с надписью «Отдаются в наем». Самая биржа, старое здание с обвалившейся штукатуркой, не обновляется с тех пор, как возник Гонконг. Говорят, от этого Сингапур несколько потерял в торговом отношении. Некоторые европейцы, особенно англичане, перенесли круг своей деятельности туда. Китайцы тоже несколько реже стали ездить в Сингапур, имея возможность сбывать свои товары там, у самых ворот Китая. Впрочем, Сингапур, как складочное место между Европой, Азией, Австралией и островами Индийского архипелага, и не заглохнет никогда. Притом он служит приютом малайским и китайским пиратам, которые еще весьма сильны и многочисленны в здешних морях. Большую часть награбленных товаров – Они сбывают здесь, являясь в виде мирных купцов. А оружие и другие улики своего промысла прячут на это время в какой-нибудь маленькой бухте ненаселенного острова. Бельчер говорит, что сингапурские китайцы занимаются выделкой оружия собственно для них. Поэтому истребить пиратов почти нет возможности. У них на некоторых островах есть... так хорошо укрепленные места, что смогут противиться всякой вооруженной силе. Да и как проникнут к ним большие военные суда, когда бухты эти доступны только легким разбойничьим ПРОА. Может быть, тут половина пиратов, думал я, глядя на сновавшие по рейду длинные барки с парусами из циновок. На бирже толпятся китайские, армянские, персидские купцы и, разумеется, англичане. Народонаселение кипит и движется. Вот китаец, почти нищий, ногой, бежит проворно в своей тростниковой шляпе и несет на нитке какую-нибудь дрянь на обед или кусок рыбы, или печенки, какие-то внутренности. Вот другой с водой, с ананасами на лотке или другими фруктами. Третий везет кладь на паре горбатых быков. Вот выступают в белых кисейных халатах персиянии. Вот парси с бледным матовым цветом лица и лукавыми глазами. Далее армяне в европейском пальто. Там карета промчалась с китайцами из лавок в их квартал. Тут англичанин едет верхом. Позавтракав, мы послали за каретами и велели ехать за город. Кареты и кучера — не последняя достопримечательность города и тотчас бросятся в глаза. Я уж говорил, что едва вы ступите со шлюпки на берег, вас окружат несколько кучеров со своими каретами. Последний без рессор, но покойный, как люльки. Внутри, собственно, два места. Но если потесниться, то окажется, пожалуй, и четыре. Подушки и стенки обиты циновками. Карету в один конец поближе нанимают за полдоллара, подальше за доллар. И на целый день тоже доллар. Для кучера места нет. Он, что есть мочь, бежит рядом, держа лошадь за узду. тогда как по этой нестерпимой жаре европеец едва сидит в карете. В Сингапуре нет мостовой, а есть убитые песком и укатанные аллеи, как у нас где-нибудь в Елагинском парке. Индиец полуголый, с маленьким передником, бритый, в челме или с большими волосами, смотря по тому, какой он веры, бежит ровно, грациозно. далеко и медленно откидывая ноги назад, улыбаясь и показывая ряд отличных зубов. Ночью их обязали ездить с фонарями, иначе здесь низги не видать. Они помчали нас сначала по предместьям, малайскому, индийскому и китайскому. Малайские жилища — просто сквозные клетки из бамбуковых тростей, прикрытые сухими кокосовыми листьями Едва достойные называться сараями, на сваях от сырости и от насекомых тоже. У китайцев побогаче. Сплошные ряды домов в два этажа, внизу лавки и мастерские, вверху жилье с жалюзией. Индийцы живут в мазанках. Кругом все заросло пальмами, очеса или кокосовыми. Обработанных полей с хлебом немного. Есть плантации кофе и сахара, и то мало. Места нет, все болото и густые леса. Рис — главная пища Южной Азии. Привозится в Сингапур с Малакского и Индийского полуостровов. Но зато сколько деревьев. Хлебные, тутовые, мускатные, померанцы, бананы и другие. Мы ехали по берегу той же. протекающие по городу реки, которые по нем или город по ней, называется Сингапур. Она мутна и не радует глаз, притом очень узка, но не мелка. По берегу тянулись мазанки и хижины, из которых выглядывал то индиец, то малаяц. В одном месте, на Большом Лугу, мы видели группу мужчин, женщин и детей в ярких, режущих глаза красных и синих костюмах. Они собирали что-то с деревьев. Там высунулась из воды голова буйвола. Там бедный и давно небритый китаец под плетеной шляпой тащит, обливаясь потом, ношу. Там несколько их сидит около походной лавочки или в своих магазинах на пятках в кружок и уплетают двумя палочками вареный рис. держа чашку у самого рта, и время от времени достают из другой чашки с темной жидкостью, этими же палочками необыкновенно ловко какие-то кусочки, и едят. Мы переехали несколько мостиков, вдали на холмах видны европейские дачи, выглядывавшие из гущей кипарисов, бананов и пальмовых рощ. Наконец въехали опять в китайский квартал, и опять нас охватили разные Запахи. В некоторых местах над лавками я видел надписи по-английски. «Дозволенная продажа опиума». Мы хотели взглянуть, как курят опиум, и вошли в лавочку. Но там только продавали его. Нас подвозили ко многим таким лавочкам. Это были отвратительнейшие, неопрятные клетушки, где нагие-китайцы предлагали нам купить отравы. Наконец Кули повел нас через одну ловчонку в темный чулан. Там на грязной циновке лежал один курильщик. Он беспрестанно палочкой черпал опиум и клал его в крошечное отверстие круглой большой трубки. Но духота, вонь и жар, от отпомещавшиеся рядом китайской кухни, были так сильны, что мы не дождались действия опиума. Бежали вон... и вздохнули, свободно выехав из китайского квартала. Некоторым нужно было что-то купить, и мы велели вести себя в европейский магазин. Но, собственно, европейских магазинов нет. Европейцы ведут оптовую торговлю, привозят и увозят грузы. А розничная торговля вся в руках китайцев. Лавка была большая в две комнаты, и чего-чего в ней не было. Полотна...